Глава 20. Новые берега. Новая жизнь. Чего в этих двух словах оказалось больше: надежды или искушения? Хотелось верить, что надежды, хотя и искушения хватало. А как же иначе можно назвать то, что ждёт впереди? Приехать в чужую страну и покорить её. Да, именно так. На меньшее Долли была не согласна. Лёгкий трёхмачтовый корабль рассекал воды Невы. Все пассажиры в этот ранний час попрятались в каюты, и лишь Долли застыла на палубе. Её прошлое таяло на глазах и уплывало вдаль вместе с дворцами и гранитными набережными Петербурга. Почему-то вдруг стало жаль этого прошлого, и памятью хватилась за кончик ускользающей нити — размотала её и потянула Долли обратно в Москву. Июль в первопрестольной выдался на удивление жарким. Все окна в доме не закрывались даже на ночь, но это не спасало от духоты и зноя. Долли, гулявшая в саду, с утра обновила лёгкий сарафан из красного шёлка, сшитый по её просьбе Марфой. Но и в этом наряде спина мокла от пота. Может, окунуться в пруд? Самое время искупаться. На сегодня все дела переделаны, а уж и с результатами можно только гордиться. В храме Святого Владимира закончили красить в нарядный голубой цвет новые главы, и завтра артель обещала приступить к расчистке фундамента колокольни. В Ивановском монастыре Фёдор Добров тоже не подкачал. Он так удачно всё продумал, да и людей расставил с толком, так что трапезные уже закончили. а храм святой Елизаветы отштукатурили и теперь грунтовали стены под роспись. Иконописцы устроились в длинном флигеле, выстроенном на краю сада, и усердно работали. Доля не раз заходила к ним поглядеть на новые иконы, а Лиза, нашедшая в «Братья Корнилии» родственную душу, часами сидела в уголке мастерской, наблюдая, как выступают из-под кисти лики святых. «Мне здесь хорошо», Голоса отступают, приходит покой, объясняла Лиза. И брат Корнелий говорит то, что я и сама чувствую, но не умею объяснить про наше земное предназначение. Вот и славно, радовалась Долли. Для меня важно одно: чтобы ты была спокойна и счастлива. Брат Корнелий впрям оказался светлым человеком. Рядом с ним Лиза успокоилась. Её грусть растаяла, В душу вернулся покой, а на щёки румянец и давно исчезнувшие ямочки. Вот и сегодня заманить сестру на прогулку к воде не получилось. Лиза осталась к написцам. Доли спустилась к пруду и с сожалением вспомнила свою купальню в Ратманове. В Москве таких не строили. Оставалось лишь разуться и походить босыми ногами по воде. Сбросив туфельки и подхватив расшитый лентами подол Книжна ступила на песчаное дно. Приятная, в меру прохладная, зеленоватая вода обняла её ноги, и раскалённый жары июльского дня постепенно отступил. Долли послышался крик Даши Морозовой. "Где ты?" "Я здесь". Подруга стремигла вбежала по аллее, и даже издали было видно, как Даша взволнована. Подбежав, она затараторила: "Долли, Пойдём скорее домой. Приехал посланец от князя Алексея, англичанин. Тётушка ждёт тебя. Брат, наверное, нашёл Елен, восклицала Долли. Она бросилась к дому, подруга еле поспевала за ней. Так, босая, княжна и вбежала в гостиную, где сидели графиня Апраксина, Лиза и незнакомый загорелый господин средних лет. Тётя, что пишет Алекс? выпалила Долли. Графиня Укорезднина выгнула бровь и после выразительной паузы сказала по-английски: Дорогая, позволь представить тебе господина Брауна, одного из капитанов компании Северная звезда. Очень рад знакомству, миледи, заявил гость. Добрый день, мистер Браун. Долис похватилась и одёрнула подол сарафана, прикрыв босые ноги. Извините меня за неучтивость, но вести от брата так редки, что каждое письмо для нас подарок судьбы. Я всё понимаю. Алекс велит нам всем сейчас же ехать в Лондон. У него есть основания считать, что Елен там перешла на русский апраксина. Господи, да я соберусь за полчаса, обрадовалась Долли. Нет нужды так спешить. Мы выезжаем завтра утром. Я предупреждаю заранее, чтобы вы с сестрой успели закончить свои благие дела. Долли на радостях обо всём позабыла. Но тут в разгар вмешалась Лиза. Я попрошу брата Корнилия вреть наблюдать за восстановлением храма, тем более что теперь остались лишь росписи стен и иконостаса. А я передам оставшиеся деньги отцу Серафиму и могу спокойно уехать, нашлас Долли. Батюшка как раз сейчас в храме. Я сбегаю туда, тётя. Я об этом и толкую. Иди. Заканчивай свои дела, а мы начнём собираться. Солнце ещё не встало над Москвой, когда старая графиня, княжны и даша Морозова в сопровождении горничных и капитана Брауна выехали в Петербург. Там Апраксина собиралась задержаться до получения заграничных паспортов, а потом вся компания должна была отплыть в Лондон на Афродите. самым быстрым из принадлежащих Алексею Черкасскому кораблей. Петербург поразил Долли. Город оказался величественным и прекрасным, но при этом призрачным, таинственным и неуловимым. Здесь графиня уже не боялась отпускать своих подопечных гулять, правда, всегда в сопровождении внушительной свиты, состоящей из Марфы и двух вооружённых лакеев. Но по сравнению с Москвой это уже была настоящая свобода. В доме на Миллионной улице графиню Апраксину ждало письмо от Тальзита. Барон писал об обнаруженном в лесу полуобгоревшем трупе и о часах с дарственной надписью. Александр Николаевич предупреждал Долли, чтобы та всегда помнила об осторожности. Однако молодость так легко забывает о плохом и так тяготиться любыми ограничениями. И книжна, хоть и знала об опасности, махнула на всё рукой. Просто положилась на судьбу. Уже в северной столице Долли вдруг поймала себя на мысли, что после бегства из Ратманово она почти не вспоминала о своих прежних мечтах разведении лошадей. Раньше это казалось самым главным в жизни. Привычно вообразив большую конюшню, рядом каретный сарай, службы а позади двора тренировочный круг для скакунов, Долли чуть не задохнулась от восторга. Так это было прекрасно. Но потом расстроилась. Она ведь уже почти изменила своей мечте. Забыла о лошадях. Обругав себя за малодушие, Долли поклялась, что больше никто и ничто не собьёт её с выбранного пути. И небеса, похоже, смилостивились. Наконец привезли паспорта и давно приготовленные сундуки с вещами — Точи же отправились в порт. На рассвете следующего дня капитан Браун встретил своих пассажирок на борту Афродиты. Доброе утро, капитан, приветствовала Марика Долли. Наконец-то вы нас дождались. Надеюсь, что теперь никаких проволочек не случится, и ваш прекрасный корабль полетит на всех парусах. Миледи, я очень постараюсь не препятствовать моей птичке, отозвался англичанин. Афродиту не нужно ждать. Ей надо лишь не мешать, и она понесётся по волнам быстрее ветра. Доля вспомнила, что говорила те же слова крёстному про Лису. Что это совпадение или подсказка судьбы? По просьбе Алексея старая графиня везла в Англию все фамильные драгоценности. Евдокия Михайловна очень волновалась за их сохранность и боялась покидать каюту. Лиза и Даша Морозова вызвались составить ей компанию. Доли не пошла с ними, а осталась на палубе. Она одна стояла у борта, наблюдая, как уплывает вдаль, уменьшается, превращаясь в маленький игрушечный город столица России. Наконец корабль вышел в Финский залив. Берега разбежались, оставив Афродиту в бесконечном, окрашенном первыми золотыми лучами синим просторе. Теперь казалось, что корабль не плывет, а парит над водой среди миллионов легчайших алмазных брызг. Княжне вдруг почудилось, что все ее беды, а главное, постоянный стыд за прежние ошибки, уносятся легчайшим морским ветерком, чтобы навсегда утонуть в серо-синих холодных волнах. — Я свободна! — крикнула Долли навстречу ветру. Потом оглянулась назад, туда, где остался дом, и поклялась: "Я теперь навсегда останусь свободной". Когда 10 дней спустя Афродита вошла в устье Темзы, Долли стояла на мостике рядом с капитаном Брауном. С восторгом первооткрывателя следила книжна за кораблями, баржами и лодками, снующими вверх и вниз по течению. На берегу, вдоль больших и малых причалов, Швартовались, разгружались и отходили суда. Кибучья портовая жизнь очень нравилась Долли. Наверное, я должна была родиться мужчиной и стать моряком, весело сказала она капитану. Ведь у меня нет никаких дамских талантов. Я не пою, не рисую, даже вышивать не умею. Вспомнив с каким лицом тётка разглядывала её последнее произведение, вышитую бисером сумочку для насывых платков, Долли засмеялась. Услышав смех, капитан Браун вопросительно приподнял бровь. Я смеюсь над тем толстяком, который честно пытается нас догнать, нашлась Долли, указав на большой торговый корабль, плавно обходивший Афродиту. Его капитан не знает, что вашу птечку не нужно гнать. Главное ей не мешать, и тогда она понесётся со скоростью ветра. Истинно так, миледи, согласился Браун. Сейчас мы посмотрим, кто быстрее. Капитан отдал короткий приказ, и матросы побежали по вантам переставлять паруса. Афродита рванулась вперёд и легко обошла соперника. Адольли запрыгала от радости и закричала отставшему кораблю. Наша птичка самая быстрая. Скорее паруса свернули, и корабль пришвартовался на краю длинного причала. Матросы даже не успели закрепить сходни, когда на палубу взбежал высокий широкоплечий брюнет. Долли, окликнул он стоящую на мостике книжну. Неужели это ты стала такой красоткой? Алекс, ещё мгновение, и девушка повисла на шее брата. Я знала, что с тобой ничего не случится. Ты вернёшься с войны, и мы заживём как прежде. Я вернулся сам. и привёл в семью жену и сына. Они здесь, в Лондоне. Ведь я приехал сюда искать Элен, а нашёл жену, которую 2 года считал погибшей. Мои Катя и Павлуша ждут вас дома. Так Элен здесь нет? выпалила Долли, даже не сообразив, что своим разочарованием обижает брата. Значит, всё напрасно, и мы её не найдём? Ну что ты, дорогая. Я знаю новую фамилию Элен. Знаю, где она живёт во Франции. Сейчас в Лондон прибыл с визитом император Александр, и как его флигель-адъютант я не могу покинуть своего командира. Но как только визит императора в Англию закончится, я вернусь во Францию и поеду искать сестру». На палубе послышались шаги. Из кают поднялись Лиза и Даша. Они вели под руки старую графиню, во время пути страдавшую от морской болезни. Следом горничная вынесла саквояжи. Князь Алексей поспешил на встречу родным. Он обнял и расцеловал тётку и сестру, пожал руку смутившейся Даше и подошёл к капитану Брауну, ожидавшему чуть в стороне. Решив, что нужно срочно рассказать новости о Елене родным иначе они, как и нача니, какая она сама, могут не нароком расстроить Алексея, Доля подбежала к тётке и сестре и стала пересказывать им то, что сообщил брат. Она так увлеклась, что уже не видела ничего вокруг. Не обратила она внимания и на соседний причал, где швартовался корабль, ранее проигравший гонку Афродите. Не заметила Долли и мрачного беренета, пристально взиравшего на неё с чужой палубы.